Глава 8. Доброволец. Злость тапка, вызванная действиями Олафа, требовала немедленного выхода. Да только как это сделать посреди пустыни? Будь он в каком-нибудь крупном городе на любой из планет, населенных людьми, он бы отправился в злачные районы, где нашел бы на ком почесать кулаки. Но здесь, на пекле, подобно не провернуть. Нет, кому набить рожу всегда найдется. Только до жертвы еще добраться надо. Ну а других способов успокоиться и расслабиться, Тапок не знал. Поэтому он давил на газ, выжимая с движка гравицикла максимум, и летел со скоростью пули. Полос, все так же висящий на заднем сиденье, сначала что-то бубнел, возмущенно. Потом пытался орать. Но, осознав тщетность своих попыток, наконец закрыл глаза и что-то бормотал себе под нос. Молитвы, что ли, читал? Тапок даже хмыкнул услышав среди прочего аминь. Но надо же, как испугался. молитвы полоза несколько отвлекли тапка, повеселили и он начал остывать, успокаиваться. Он сбросил скорость до адекватной и уже полностью взял в себя в руки, принялся размышлять. Ну да, олов его кинул, но он и сам предполагал, что вряд ли все будет настолько просто. И юси самара его предупреждали, Но он понадеялся на авось, или же просто упрямо верил, что все получится. Хотя ведь знал, что корабля ему не видать. Он ведь ждал подвоха от Олафа. Так чего взбесился? В целом ничего страшного не произошло. Самое главное, он все равно получил свое оружие и снарягу. А корабль? Ну, не оказалось его здесь. Найдется где-то еще. Тем более, что все равно нужно выяснить, почему так сложно сбежать с планеты. Так может и хорошо, что этот вот мар остался у него. Как минимум, он может оказаться полезным в качестве навигатора. Знает ведь, где что продается, где чем можно поживиться, если его правильно замотивировать. К примеру, предложить место на корабле. Полос будет работать не за страх, а за совесть. Мягкий красноватый свет одного из солнц, разогнавший холод ночи, уже давно превратился в яркое пылающее зарево. К тому же уже начало подниматься и второе светило, чьи лучи нагрели металл, одежду, песок. Вода, сконденсированная за ночь, стремительно испарялась, создавая эффект паровой бани у поверхности земли. В тех местах, где влажность была особенно высокой, испарение превращалось в марево, мешающее заметить вовремя даже крупную скалу. Тапок решил не рисковать и здорово снизил скорость, чтобы не влететь, зазевавшись, такую вот природную ловушку. Позади раздался вздох облегчения. Что ж, молитвы Полуза были услышаны. Тем временем дневная жара уже брала свое. Еще одной поездки под палящими лучами солнц переживать тапку не хотелось, так что он принялся искать укрытие на дневку. Таковое нашлось довольно быстро. Примерно в 3-4 километрах по курсу он заметил скалы красноватого цвета. Приблизившись, он быстро нашел то, что искал вполне просторную нишу, прикрытую сверху от палящих лучей козырьком и забрушившейся вершины скалы. Загнав гравицикл, под этот импровизированный навес тапок, скинув с багажника полоза, резким и неаккуратным движением разрезал на нем путы. Полос, настороженно наблюдая за тапком, сел поудобнее, разминая сильно затекшие руки. «И что дальше?» «Ничего, ты свободен». «Я правильно понял?» Ты меня отпускаешь? Удивился полос. Ага, вали. «Но тут же пустыня вокруг. Ага. Ты дашь мне припасов? Немного дам. До ближайшего поселка хватит. Ближайший поселок это дыра! возмутился полос. Ага. Все с тем же пофигистическим выражением на лице снова кивнул тапок. Так, чего ты от меня хочешь? Воду, мои тайники? Ага. Для начала. Для начала? Что еще тебе надо? Позже обсудим. Раскладывай лагерь. Не, лень, хмыкнул Полос. Ну тогда жрать сегодня ты не будешь, пожал плечами Тапок. Полос тяжело вздохнул, поднялся на ноги. Он вышел из тени и полез вверх по скале. Не было его минут 15, а затем Тапок услышал шуршание, несколько матов и, наконец, появился полос. «Вот, чего нашел!» заявил, сияя он. В руках он держал высушенный корень местных скальных деревьев. И такая находка была действительно полезной. Поджечь корень можно было легко и просто, а вот горел он долго, давая предостаточно жара для того, чтобы приготовить еду. «Ага, все, что он услышал от тапка». «Слушай, тебе никто не говорил, что ты эмоционально похож на Баобаб?» «Вот и поговорили», — вздохнул Полос. «Ну, так что делать будем?» «С тобой? Ничего. Я еще обдумываю, нужен ли ты мне». «Да чего тут думать?» — возмутился Полос. «Ты тут ни черта не знаешь. А я могу провести тебя куда угодно. Вот только пушку бы, а то я как голый». «Обойдешься», — ухмыльнулся Тапок. «И даже не пытайся ничего стянуть у меня». «Увижу, убью». «Слушай, но мы же не в заповеднике на курортной планете. Тут без оружия вообще не...» Полос замер, вытаращив глаза на тапка. А тот вдруг крайне неожиданно прямо таким молниеносным движением выхватил из крепежей на комбинезоне оба своих пистолета и выпустил четыре пули одну за другой. Все они взрыли песок чуть в стороне от испуганного замерзшего Полоза. И песок в том месте, куда они угодили, Внезапно заходил ходуном. Очередной песчаный варан выбрал это место для своей дневки или засады и, учуяв добычу, под прикрытием тонкого слоя песка, медленно, но уверенно подбирался к ничего не подозревающему полозу, дабы закусить им. Да только Тапок заметил его лежбище практически сразу, но не убивал животину, оттягивая момент. Когда тело ящерицы перестало биться... Стрелок подошел к трупу и, пнув его окованным носком ботинка, презрительно плюнул. «Это ты зря!» <связывая> – протянул полос. «Очень даже вкусная штука, если правильно приготовить!» «Ну вот и займись!» – буркнул тапок. «Дарю!» С этими словами он пошел к гравибайку, стянул с него палатку самораскладуху и ушел в сторону, где под стеной одним ударом об землю разложил ее даже не раздеваясь он залез внутрь оставшийся в одиночестве пола задумчиво посмотрел в сторону палатки со своим пленителем конечно он давно уже был не тем парнем который дурил простаков за деньги с тех пор он много чего натворил и уж чего себе врать стал закоренелым преступником которого на любой приличной планете вздернули бы не задумываясь более того у него была даже собственная шайка таких же отморозков и творили они такое Что не каждый даже представить может. Полос думал, что он уже повидал все. Его ничем не удивить, не напугать. Но этот парень он таки пугал Полоза. Странное украшение в бороде, странная манера говорить. Практически так же говорили герои старых вестернов, посвященных колонизации планет периода великой экспансии человечества в космос. А еще Тапок, как и герой тех самых вестернов, неимоверно виртуозно обращается с оружием. Подобной жуткой точности стрельбы Полос не видел никогда, а учитывая, что Тапок еще и полил с бешеной скоростью, обдирая тушку варана Ха от прочного панциря, Полос внимательно рассматривал жуткие раны. Удивительно, но все попадания приходились в места, которые можно назвать уязвимыми, незащищенными. Но Полос готов был поклясться, что Тапок увидел такую тварь впервые в жизни там, в лагере Маров. Так откуда он знает? куда нужно стрелять, чтобы завалить ее быстрее. И главное, как он это сделал, если варан скрывался под слоем песка? М-да. Расскажи, кто о таком полозу. Он бы просто не поверил, обозвав рассказчика вруном и сказочником. Но факты вот, перед ним. Опасный этот тип, тапок. И что же делать? Полос всегда отличался тем, что умел учуять, куда дует ветер. Сейчас интуиция подсказывала ему, что либо от тапка нужно держаться подальше, либо же наоборот, как можно ближе. Это же интуиция отчаянно вопила, что с тапком можно либо очень быстро подохнуть, либо сбежать таки с пекла. И Полос очень этого хотел. Он прямо-таки мечтал о том, чтобы вновь оказаться на какой-нибудь цивилизованной планете, желательно холодной. Однако мечта эта была несбыточной, он прекрасно это понимал, и поэтому отказался от нее. А сейчас вновь появилась надежда. Тапок хочет выбраться с пекла, и, судя по его целеустремленности, он это так и сделает. Так не лучше ли быть в этот момент рядом с ним? Стоит ли рискнуть? Однозначно стоит. Когда от костра, а точнее от аккуратно нарезанных кусков мяса и цеха, нанизанных на палки, начал идти приятный аромат, от которого у самого пола за слюнки потекли, палатка-тапка зашевелилась а спустя мгновение появился он сам. А, ну и жара!» — вздохнул он, вытирая взмокшее лицо. «Обычный день на пекле», — пожал плечами Полос. «В тени, под скалой, и все равно такой одище!» — буркнул Тапок. «Чего там у тебя?» «Шашлык по-местному», — ответил тот. «Ну-ка, дай пробуй снять». Тапок потянулся за одним из шампуров. Схватил его и впился зубами в мясо. «А что? Недурственно?» «Ну так, слушай, давай все-таки поговорим». «О чем?» «О том, что ты планируешь, чего хочешь. И? Чем я могу тебе помочь?» «Батя правильно говорил. Лучше пару часиков подождать, чем полдня уговаривать». Ухмыльнулся тапок. «Ну, давай поговорим». Итак. «Чего ты хочешь?» «Свалить с этой планеты. Разве не понятно?» «Понятно. А как?» «Ну, для этого нужен корабль. Знаешь, где достать?» «Корабли тут — это дефицит. Но я слышу, где они есть. И вроде как рабочие. Знаю людей, которые пытаются корабли собрать, сами из того, что найдут». «Угу», ага. — кивнул Тапок. «Интересно». «Но корабля мало» чтобы свалить отсюда. Нас ведь собьют, едва только взлетим. Вот здесь нужно больше информации. Я пока толком не понял, никто собьет, ни зачем, ни... Да все просто, перебил его полос. Мы на планете под контролем чужих. Знаешь ведь, кто это такие? Раса, кивнул Тапок. Или даже несколько раз. Союз инопланетян, которые объявили человечеству войну. Именно. Так вот, мы, похоже, Глубоко у них в тылу. И здесь, на пекле, они проводят какие-то эксперименты. Это полигон для испытаний. Испытаний чего? Например, того оружия, благодаря которому мы здесь и оказались. Ты ведь прежде чем очнуться здесь, где был? На Баштане. Баштан? Это что и где? Центральная планета на границе с фронтиром. Столица аграрного сектора. Без понятия, где это? Поморщился Полос но наверняка далеко отсюда. Я тоже попал сюда черт знает откуда. Но суть, сколько я не спрашивал у людей, все говорят одно и то же. На их планету напали чужие, затем опустили на поверхность мигающий столб, от которого в разные стороны сходили волны, а затем бац, и все мы вместе с зданиями, машинами, вещичками оказывались здесь». Тапок просто кивнул. «Это все называется в всполох. Бывает он двух видов. Зеленый, во время которого переносится часть другой планеты вместе с живыми существами. И синий, когда перемещается только неживое. Здания там, машины, вещи. Ясно. Ну вот, я думаю, что это место – эдакий отстойник, куда телепортер чужих все скидывает. такая свалка, сбежать с которой не разрешают. Понятное дело. Чтобы мы не добрались до обитаемых миров и не рассказали об этом – — хмыкнул Тапок. — Ну, типа того. Но думу не выпускают нас не только по этой причине. — А по какой еще? — На нас ставят опыты, нас используют как рабочую силу. — А это как? — Ну, есть кочевники, большинство из них местное. Кто тут жил давным-давно, еще до того, как к планете пришли чужие. Кочевники путешествуют по пустыне и ищут колд. — Колд? Это что такое? Не знаю, минерал, металл, что бы это ни было, а его очень мало, и оно очень нужно чужим. Зачем? Я почем знаю, сам у них спроси. Ладно, а что ты там про опыты говорил? Ты еще не видел крупу зачистки? Так, это еще кто? А, -а, -а. ну да, ты тут недавно ведь и сидел в дыре безвылазно, как я понял. Ну тогда все по порядку. Собственно, помимо местных, живших на планете задолго до появления чужих, на пекле были пришлые, те самые люди, попавшие сюда во время всполохов. А еще была крайне странная категория людей, именуемая как специалисты. На планету не попадали на десантных кораблях чужих, их защищали эти самые чужие. И, по словам Полуза, в случае, если напасть на этого самого специалиста, чужие реагировали практически молниеносно. Прибывал десантный бот, и выкашивал всех, кто был поблизости. Виновен он в нападении, невиновен, это не суть важно. Впрочем, на спецов никто и не лез. Во-первых, эти люди обычно вооружены были солидно, носили серьезные бронескафы или бронекостюмы. Да и не лезли они никому, занимаясь сугубо своими остальными непонятными делами. Насчет спецов было довольно много теорий. Например, что это предатели, работающие на чужих что это эдакие зомби, чьи мозги чужие затуманили. Но наиболее частой и популярной являлась теория о том, что эти люди являются сотрудниками некой корпорации, которая как раз-таки и сотрудничает с чужими. Собственно, это все, что было известно о спецах, но Тапок сделал себе зарубку, что с этим нужно разобраться более подробно, тем более, что спецы могут путешествовать с орбиты на поверхность планеты и обратно, без всяких проблем и их никто не трогает. А раз так, должен быть какой-то идентификатор, код, маячок. Иначе как понять, спец это или нет? И если Тапок прав, этим маячком нужно будет разжиться. Впрочем, пока что он вообще никому на слово не верил. Лишь увидев, что взлетающий корабль собьют, не позволят даже подняться на орбиту, Тапок будет искать обходные пути. А пока... Пока он был полон решимости сбежать самым наглым образом. Прыг в корабль, и на всех парах лететь отсюда». «Очень интересно», — наконец выдал тапок. «Ну и где найти этих спецов? А, впрочем, хрен на них. Ты говорил, что знаешь, где есть космические корабли». «Знаю», — кивнул Полос. «Но добраться до них будет сложно. Купить их вообще нереально». «Но «Ну, это уже не твоя проблема. Где корабли?» Но Полос лишь хитро усмехнулся. «А что мне будет за эту информацию?» «Ты останешься жив». «В целом неплохо», — хохотнул Полос. «Но хотелось бы что-то более существенное». «Что?» «Если ты собрался сбежать с пекла, я хочу с тобой». Ну, чего-то такого Тапок и ожидал. Вот она, мотивация. Именно из-за желания покинуть пекло Полос и будет ему верным сообщником. Согласен выдержав паузу, кивнул тапок. но не вздумай юлить. Попытаешься меня обмануть и...» «Да понял я, понял! Смысл мне тебя дурить? Я хочу убраться отсюда! И почему-то уверен, что у тебя, в отличие от остальных, шансы провернуть подобное есть. Но не спеши, поверь мне. Просто забрав корабль, мы не сможем покинуть планету, нас собьют!» «Знаю, что ты мне не веришь, но это действительно так!» «Мы просто погибнем во время взлета». «Ага». «А, черт возьми! Да послушай меня и сам подумай. Ну не один же ты хочешь отсюда свалить. Каждый хочет. Но почему-то люди смирились и живут здесь. Почему? Подумай». «У них не получилось», — пожал плечами тапок. М да ты упрямый, как осел, но ничего». Уверен, скоро сможешь убедиться в правдивости моих слов. Угу. Тапок лениво жевал стейк, развалившись на сиденье гравибайка, когда со стороны покинутого поселка раздался рев движка. Неужто олов так решил рискнуть? Нет, вряд ли. Судя по звуку, летит один аппарат. Так что это не погоня. А кто тогда? Тапок поднялся со своего места и принялся карабкаться по скале. Полос же наоборот постарался вжаться в скалу, уйти в тень, чтобы стать незаметнее.